но ты должна быть благодарна за то, что у тебя лучший учитель в Европе и выполнять его указания. Это было счастливое время. Все это помогло мне забыть о моей бедной Каролине, страдавшей в Неаполе, и о той, другой, семейной проблеме. Дело в том, что Мария Амалии предстояло отправиться в Парум, чтобы стать женой брата Изабеллы. Ей было уже 23 года, а он был еще совсем ребенком, ему было немногим больше 14 лет. Марии Амалии пришлось распрощаться с принцем Свайн Брюккиным. Она не была такой кроткой, как Каролина, и поэтому бушевала и истоствовала. И я уже думала, что она сделает то, на что до сих пор еще никто не осмеливался не подчиниться решению нашей матушки. Но все же она поехала. Ведь это было необходимо для блага Австрии. Так мы продлили наш союз с Пармой. Вот как случилось, что Мария Амалия получила мужья мальчика. В то время как Каролина, которой было всего лишь 15 лет, стала женой старца из Неаполя. Но в моей собственной жизни столько всего произошло, что у меня хватало времени только на мысли о том, что ждет меня впереди. Матушка была в отчаянии из-за того, что я была совершенно не способна к учению. Мои учителя актеры никогда не принуждали меня заниматься. Я должна была на уроках говорить только по-французски. Слушая мою французскую речь, они обычно мягко улыбались и говорили, «Это очаровательно». Это просто очаровательно, мадам Антонетта. Это не по-французски, но это просто очаровательно. А потом мы смеялись все вместе, так что эти уроки нельзя было назвать неприятными. Но больше всего я наслаждалась уроками танцев. Навер был от меня в восторге. Я могла без труда разлучивать любое па, и он аплодировал мне почти с восторгом. Иногда я делала неправильное движение. Тогда он останавливал меня, но потом кричал «Нет, нет, пусть все остается как раньше. То, как вы это делаете, выглядит еще очаровательнее». Все мои учителя были такими добрыми. Они постоянно говорили мне комплименты и никогда не бронили меня. И я думала, что французы должны быть самые восхитительные люди во всем мире. Но это состояние самодовольства продолжалось недолго. За мной пристально наблюдали. Маркиз де Бюрфор, французский посол при нашем дворе, обо всем докладывал в Версаль. Так что вскоре там стало известно, что мне дают уроки месье Офрен и месье Сенвиль. Бродячие актеры учат дофину Франции. Это немыслимо. Герцогу Шуазельскому поручили проследить, чтобы ко мне без промедления был послан подходящий учитель. Однажды я, как обычно, брала уроки, а на следующий день мои друзья вдруг исчезли. В течение некоторого времени я была очень печальна, но поскольку подобное не раз случалось со мной, я начала постепенно привыкать к тому, что люди, так хорошо узнавшие меня, Внезапно исчезали из моей жизни. Матушка послала за мной и сообщила, что герцог Шазельский направил мне нового учителя. Я должна забыть о прежних учителях и никогда не упоминать о них. Я удостоилась высоких чести, ибо сам епископ Орлеана нашел для меня учителя французского языка. Это был аббат Вермон. Я состроила гримасу. Абат, конечно, будет совсем не похож на моих веселых актеров. Матушка притворилась, будто не заметила мои гримасы и прочитала мне одну из своих нотаций о важности изучения языка и обычаев моей новой страны. Я без всякого энтузиазма ожидала аббата Вермона. Но мне не нужно было беспокоиться. В той самые минуты, как я увидела Абата, я поняла